Глава 5 Идеальный брак. Огненный Ковен – это весьма и весьма серьезная организация. А как иначе? Если там свыше тысячи магов, которые способны вызвать неуправляемое пламя всего одним словом, то стоит, наверное, стать серьезными. Впрочем, ковены воздушных, земляных и водных магов тоже не лыком шиты и повезет тому человеку, который сможет в них попасть. Вот Альере повезло, а мне нет. Но хуже всех пришлось Лиле. Она, бедняжка, вообще не располагала особенными силами. Обыкновенная ведьма, каких много. Это, кстати, новоявленный муж тоже ставил ей в вино. «Развод! Немедленно!» Отчеканил он, совершенно не стесняясь раскрытой входной двери. Мы с Альери стояли на пороге и уже пять минут созерцали душещипательную семейную сцену. Ян Харт спускался по лестнице со второго этажа, волоча за собой огромный чемодан. А следом за ним шла Лилия и размахивала мужскими кальсонами. «Развод! И только развод!» возмутился Харт. «В который раз за сегодняшний день?» — спросила его подруга. «Ты ведь даже вещи оставляешь, чтобы иметь причину вернуться». Она кинула в мужа исподним, но промахнулась. Кольсоны сделали пируэт и опустились нам под ноги. Альери раздраженно покачал головой. «Детский сад!» — пробурчал он и уже громче добавил. — Вы только посмотрите, Белла, какие интересные семейные пары бывают на свете. И все ссорятся, а потом мирятся. Причем так входят во вкус, что буквально жизни не помышляют без этого. Ну что, господа, что на этот раз послужило преткновением для вашего любовного дуэта? — Добрый день, господин Альерия, — поздоровалась в ответ Лилия. — Ничего не случилось, все хорошо. «Точно? Конечно, все замечательно. Правда, дорогой?» «Ничего не замечательно!» Харт бросился к свахе, кинув чемодан на полпути. «Господин Альери, можно аннулировать брак?» «Вас что-то не устраивает?» Альери сложил руки на груди. «Все! Меня решительно все не устраивает!» «С чего вдруг?» Кажется, договор соблюден, и причин для расторжения нет. Позвольте напомнить, что именно Лили нанимала меня, а с вашей стороны требований не было, кроме возможности жить в доме супруги после свадьбы. Или я ошибаюсь? Все так, но... И чем вы недовольны? Харт оглянулся на жену и, приблизившись к свахе вплотную, разъяренно шепнул. Вы, как мужчина, должны меня понимать. Вы просто не все видели. Что именно я упустил? То, как она ведет себя ночью. В конце концов, это просто неприлично. Альери удивленно глянул на развеселившуюся Лили, перевел взгляд на покрасневшую меня и вновь вернулся к Харту. «И вы недовольны?» «Конечно!» Я желал обладать невинным цветком, нежной ланью, которую мог бы оберегать и лелеять. А вместо этого... А вместо этого... А вместо этого вынужден терпеть любвеобильность собственной жены, — прошипел Харт. Я прикрыла ладонью глаза, не в силах смотреть на разворачивающееся действие. Но даже не глядя, смогла почувствовать, как с рук Альере скользнула магия... Едва он дотронулся до плеч Харта. Горячая и тягучая, словно лава, она мягко окружила недовольного супруга, легко коснулась его кудрявых волос и вспыхнула ярким пламенем, когда он вздохнул полной грудью. «Но на самом деле вы довольны браком, разве нет?» Сваха осторожно улыбнулся. «И жена вам по душе, просто боитесь признать это». «Вы правы, боюсь», — кивнул Харт. «Я ее боюсь». «Не ее, а своих чувств. Посмотрите внимательнее». «Лили, подойдите к нам, пожалуйста». «Ну, разве вы не идеальная пара? Разве не получили, что хотели? Разве вам не понравилось?» «Не понравилось». «Совсем ничего». Неужели целые сутки брачной жизни прошли впустую? Вновь выпустил магию Альере. Ну, в общем-то, наверное, кое-что было неплохо. Харт поморщился. Просто все так внезапно. Семейная жизнь всегда полна сюрпризов. Но мне бы не хотелось страдать. «А в чем ваше страдание?» Я чувствую себя зависимым. — От супруги? — Да, — признался Харт и нехотя оглянулся, но Лили сделала вид, что ничего не слышала. — Я представлял семейную жизнь несколько иначе, — шепотом добавил Харт. — Как именно? — Не знаю, но уж точно не предполагал, что буду прятаться в первую брачную ночь в ванной. Альерих мыкнул. «Что делать? В любви равенства нет. Иногда и прятаться приходится». «Но почему прятаться должен я?» Харт отшатнулся. «А кто еще? Лилия? Почему бы и нет?» «Ну так добейтесь этого». «Я не знаю как». «Подумайте, господин Харт». Просто подумайте и решите, что вы можете сделать, чтобы обуздать столь горячую натуру, коей обладает ваша прекрасная половина. Харт застыл. Мне казалось, я воочию видела, как в его голове рождался план по украшению строптивой жены. — А ведь вы правы. Я не сразу оценил все перспективы. Он взглянул на благоверную. — Да и разводиться на второй день после свадьбы не стоит. Нечего давать повод для сплетен. Пожалуй, выждем некоторое время. Что скажешь, Лили?» «Полностью согласна», — улыбнулась подруга, посылая свахе благодарный взгляд. «Вы вовремя пришли, спасибо», — шепнула она. «Без проблем», — ухмыльнулся Альерия и чуть подтолкнул меня вперед. «Собственно говоря, у нас дело к вашему отцу. Он сможет нас принять?» Конечно, в это время дня он всегда свободен. Проводить? Не надо, я помню дорогу.